Глава 16. Главный свидетель. Пока Айрис смотрела в лицо незнакомки, она снова оказалась погруженная в темную бездну туннеля. Айрис верила, что вышла на свет, и ее сердце все еще пело от освободительной радости. Но она была обманута этим пробившимся лучом. Ужас не отступал. Вокруг была тьма сзади и спереди. Она глушила чувства и путала мысли. Айрис ощущала, что оказалась в ночном кошмаре, который будет длиться вечно, если только ей не удастся вырваться. Мисс Фрой. Ей нужно было держаться за мисс Фрой. В этот момент она вдруг отчетливо вспомнила ее ускользающее лицо. Странное сочетание зрелости и остановившейся юности. С голубыми глазами-тарелочками и мелкими чертами лица, слегка поблекшими от времени. Перед ней стояла самозванка в костюме из овсяной твидовой ткани мисс Фрой. Лицо под знакомой шляпой было землистого цвета. Черные глаза ничего не выражали. Оно казалось деревянным, как будто не могло плакать и никогда не улыбалось. Вырываясь из оцепенения, Айрис набросилась на нее. Вы не мисс Фрой? Нет, ответила женщина по-английски. Я никогда раньше не слышал этого имени. Я фрау Куммер, как я вам и говорила, когда мы пили вместе чай. Ложь. Я никогда с вами не пила чай. Вы для меня совершенно незнакомка. Конечно, незнакомка. Каких вы встречаешь в путешествии? Но мы разговаривали друг с другом. Совсем немного, потому что у вас разболелась голова. Ах! Восклицание доктора было намеренно подчеркнуто. Оно заставило Айрис задрожать от дурного предчувствия, одновременно насторожило ее. «Я не должна позволить им сбить меня с толку», — подумала она. Затем она в отчаянии повернулась к профессору. «Это не мисс Фрой», — горячо возразила она. «Леди сама сказала нам об этом», — нетерпеливо заметил профессор. «На самом деле, кроме вас, никто, похоже, никогда не слышал достаточно необычного имени Фрой». Очевидно, он приписал мисс Фрой к мифическим созданиям, вроде миссис Харрис или испанского узника. «Но ведь на ней ее одежда!» — настаивала Айрис, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Почему? Почему? Куда делась настоящая мисс Фрой? Что с ней случилось? Это какой-то заговор, и я боюсь. Она говорит, что мы вместе пили чай, но это не так. Официант знает, пошлите за ним!» К ее ужасу Хейр не сорвался с места, словно Гермес, а лишь закусил губу и смущенно опустил глаза. Почему бы не закончить на этом и немного не отдохнуть? Предложил он успокаивающим тоном, который привел Айрис в бешенство. Никто ей не верил. И их коллективное недоверие заставляло ее сомневаться в самой себе. Казалось, тьма снова сгустилась вокруг нее, когда она вспомнила о своем свидетеле, жене Викаре. «Миссис Барнс», — слабо произнесла Айрис, — «я ее позову», — предложил профессор, который хотел скорее положить конец этой сцене. Хотя он был добросердечным и в высшей степени справедливым человеком, когда понимал, что к чему, он предвзято относился к Айрис из-за досадного инцидента, который омрачил окончание его последнего семестра. Одна из его самых талантливых учениц. Простая, сдержанная молодая девушка, от успехов, в которой он был почти в восторге, внезапно отказалась от него и втянула его в крайне неприятную эмоциональную сцену. Когда она пришла к нему в кабинет, чтобы попрощаться, то была совершенно подавлена, уверяя его, что работала исключительно для того, чтобы доставить ему удовольствие, и что ей невыносима мысль об их расставании. Поскольку он настоял на том, чтобы дверь оставалась открытой из соображения осторожности. Начал распространяться слух об их любовной связи, что чрезвычайно его раздражило. Поэтому он проклинал свою удачу, что снова оказался втянут в дело с истеричной девушкой, когда проходил мимо купе занятого сестрами Флуд-портер. Сквозь стекло он увидел миссис Барнс, которая вернулась, чтобы продолжить прерванные разговоры, и вошел внутрь. «Боюсь, у вас новые неприятности», — предупредил он ее. «Эта очень эмоциональная молодая дама теперь хочет, чтобы вы кое-кого опознали. Не могли бы вы пройти со мной в ее купе?» «Конечно», — ответила Эдна Барнс. «Это та милая маленькая леди в твидовом костюме в коричневую крапинку и с голубым пером на шляпе?» «Предположительно. Кажется, я припоминаю это перо. Профессор взглянул на ее усталое лицо и мягко добавил. «Вы выглядите очень бледный. Надеюсь, вы не заболели?» «О, нет». Голос миссис Барнс звучал даже слишком бодро. «Это мой муж болен, но я перенимаю его боль, чтобы он мог отдохнуть». «Мысленное лечение?» «Что-то вроде. Когда по-настоящему связан браком, делишь не только доход». «Ну, я считаю это глупостью» вмешалась мисс Роуз. «Он же намного сильнее вас». Но профессор посмотрел на добродушное лицо миссис Барнс с еще большим уважением. «Я не хочу вас беспокоить этим делом», — сказал он. «По-моему, эта девушка истеричная, хочет привлечь к себе внимание. Она сейчас утверждает, что эта женщина не та самая, которая, по ее словам, до сих пор пропала». «Будем надеяться, что она та самая, ради вашего же блага», — спокойно заметила мисс Флудпортер. «Если нет, то вам придется болтаться здесь, в Триесте, и вы пропустите поезд до Милана». Миссис Барнс закрыла лицо рукой. «О, надеюсь, нет», — воскликнула она. «Мой муж хочет поскорее закончить это ужасное путешествие. Но все же нужно выполнять свой долг, какой бы ценой это ни было». «Но это так бессмысленно», — заявила мисс Роуз. «Судя по вашему описанию, это пропавшая гувернантка не ребенок, а опытная путешественница. Либо она прячется и по какой-то важной причине обманула эту девушку, либо это все выдумки». «Несомненно, второе», — заметил профессор, сопровождая миссис Барнс в коридор. «Там они встретили викария, который пришел искать свою жену». «Это мой муж», — воскликнула миссис Барнс. Ее лицо озарилось улыбкой. «Ты думал, что я тебя бросила, Кен». Пока они задержались, чтобы поговорить, Айрис сидела, ожидая возвращения Хейра с официантом. У нее почти не было надежды на успех, ведь она начала считать всех служащих орудиями баронессы. К ее собственному замешательству таинственная сила действовала в массовом масштабе. В доказательство этому напротив нее стояла ужасная самозванка в одежде мисс Фрой. Тем не менее, происшествие было необъяснимым, так как она не могла найти мотива для такой неуклюжей подставы. Каждая деталь фигуры женщины так точно соответствовала ее воспоминаниям о мисс Фрой, что, глядя на знакомые голубые костяные пуговицы, в Айрис закралось первое серьезное сомнение. Она спросила себя, не жертву ли она какой-то галлюцинации. Рассказ Хейра о принце подтвердил, что подобное не было чем-то необычным. Она чувствовала себя такой разбитой, что это казалось ей чуть ли не самым простым выходом из положения. В конце концов, ей без того придется бороться с постоянной угрозой надвигающейся болезни, не прибавляя к этому еще и заботу о загадочной мисс Фрой. «Сейчас все решится», — подумала она, когда Хейр вернулся, ведя за собой официанта. «Вы», — сказали парень со светлыми волосами, Обратился он к Айрис. «Я выловил единственного блондина из всех, кто там был. Кстати, он гордится тем, что говорит по-английски». Айрис сразу узнала молодого человека по соломенному цвету волос и покатому лбу. Он носил очки и больше походил на студента или клерка. «Вы действительно понимаете по-английски?» — спросила она. «Конечно, мадам», — с энтузиазмом ответил он. «У меня есть сертификаты как по грамматике, так и по разговорной речи». «Тогда вы помните, как обслуживали меня за чаем? У вас хорошая память на лица?» «Да, мадам». «Тогда я хочу, чтобы вы посмотрели на эту даму». Айрис указала на куммер и добавила. «Не смотрите на ее одежду, а смотрите на лицо. Теперь скажите мне, это та самая женщина, которая пила со мной чай?» Официант немного поколебался. Его бледные глаза на мгновение потупились. Затем он решительно кивнул. "Да, мадам". "Вы уверены?" "Да, мадам, я абсолютно уверен". Айрис ничего не ответила. А хейр дал молодому человеку чаевые и отправил его прочь. Хотя результат допроса соответствовал его собственному прогнозу, он чувствовал себя крайне неловко. Он тревожно посмотрел на баронессу и доктора но на их лицах читалось лишь вынужденное терпение, пока они ждали, чем закончится это мучение. Вдруг из соседнего купе раздался приглушенный крик. Доктор мгновенно вскочил с места и поспешил к своей пациентке. Звук был настолько нечеловеческим и нечленораздельным, с глухим, но в то же время неистовым повторением м, -м, -м» что напомнил Айриса каком-то искалеченным животном протестующим против страданий, которые оно не могло понять. Она совсем забыла о бедном изувеченном теле, связанном и беспомощном в соседнем купе, находящемся в полной зависимости от двух черствых женщин. Это воспоминание вновь разожгло ее скрытое недоверие к доктору. Она спросила себя, что ждет пациентку в конце пути. Догадывается ли она, что ее торопят на какую-то операцию, обреченную на провал? но назначенную лишь как эксперимент, чтобы удовлетворить научное любопытство. Айрис еще имела достаточно здравого смысла, чтобы понять, что она занимается невротическими и болезненными домыслами, и поспешно разорвала цепочку своих мыслей. В этот момент знакомый голос сообщил ей о приближении профессора, и она с вызовом подняла подбородок. «Миссис Барн вспомнила мисс Фрой, когда все остальные делали вид, что забыли о ней», — сказала она Хейру. Я знаю, что она не станет лгать. Так что мне плевать на всех остальных. Я рассчитываю на нее. Эдна Барнс шагнула вперед, взяв мужа под руку, словно ища поддержки. На самом же деле это он опирался на нее, так как тряска поезда заставляла его чувствовать легкое головокружение. Хотя он по-прежнему был полон решимости, на его лице было видно напряжение рыцаря, близящегося к концу своего бдения. «Как я понимаю, вы хотите, чтобы мы опознали вашу знакомую?» Сказал он Айрис, как бы взяв ситуацию под контроль. Затем он посмотрел на жену. «Эдна, дорогая», — спросил он. «Это та самая дама?» В отличие от официанта, миссис Барнс не колебалась. Ее признание было мгновенным. «Да», — сказала она. Викарий подошел с протянутой рукой. «Рад возможности поблагодарить вас за вашу доброту», — сказал он. Мисс Куммер равнодушно приняла эту дань уважения мисс Фрой. Или была ли она на самом деле мисс Фрой? Айрис почувствовала бешеный стук, словно крылья били у нее в голове. И она скользнула вниз, в ревущую тьму.